Глава 26. Вечер сегодня выдался замечательный. Старухи вместе с Герой отправились в гости к подруге Нины Андреевны. Аркашка отвез их на Ленинский проспект и пообещал забрать в одиннадцать. Маруси убежала к Саше Хейфиц, близнецы вместе с Серафимой Ивановной мирно спали на втором этаже. Аркашка велел обить дверь детской с двух сторон, и мы теперь могли включать в гостиный телевизор на всю мощность. Даже палить в столовые из пушки, ни разбойники, ни няня не услышат. У кухарки Катерины выходила замуж племянница, и она отправилась на свадьбу. Ирка взяла выходной. Последняя убежала на свидание с Антоном Зайко. Мы решили, что если мужчина сегодня не даст своего телефона или адреса, прекращаем роман, ибо слишком опасной становится эта игра. Короче, в половине девятого наступил редкий вечер, когда в доме никого не было. Даже собаки разбрелись по разным комнатам. Наслаждаясь непривычным покоем и тишиной, я растянулась на диване, подсунув под голову подушку. Воспользуюсь случаем и получу полный кайф. Закурю в гостиной, пока нет противных детей, тщательно следящих за чистотой воздуха. И тут зазвонил домофон. «Ну вот, кончен бал, погасли свечи. Конец спокойствию кто-то идет». Чертыхаясь, я оглянула на экран, У ворот мило улыбался приятный молодой человек в отличном светлом летнем костюме. «Вам кого?» — проявила и обдительность. «Представитель фирмы «Марквет» привез корма для собак». «Имея в доме самых разнокалиберных псов, двух кошек, попугая и кучу мелких грызунов, мы закупаем в магазинах «Марквет» еду для животных оптом. Аркадий забивает раз в месяц «Мерседес» гигантскими пакетами педигрипал и консервными банками пурина. Беда в том, что каждый из стаи предпочитает что-то свое, поэтому приобретаем почти весь ассортимент, выложенный на прилавках. Да еще и прихватываем всяческую ерунду – резиновые кости игрушки, печенье, витамины, шампунь, таблетки от кишечных паразитов и тому подобное. Продавцы встречают сына как родного и кидаются со всех ног обслуживать выгодного покупателя. Вечно они что-то ему навязывают. То абсолютно ненужные корзинки с матрасами для кошек то обитую искусственным мехом конуру для хуча, то пальто с воротником из каракуля для снапа. Представляете Ротвейлера в таком наряде? С каждым нашим приходом в Марквет количество бесплатных услуг, оказываемых магазином, расширяется. Сначала нам предлагали бесплатный дополнительный пакет корма, потом были готовы обеспечить собак бесплатными прививками. Да это и понятно. Боятся потерять покупателя оставляющего в магазине бешеные деньги. Такого ненормального собачника следует холить или леять. Поэтому, услышав о доставке домой кормов, я совершенно не удивилась. Еще вчера Аркашка громко сообщил, что вскрыл для Пита последнюю банку кролика с овощами. Значит, сегодня успел смотаться к торговцам, а те решили доставить покупки сами. К тому же приехавший молодой человек выглядел таким приветливым, таким милым, И я открыла ворота. Старые «Жигули» вкатились во двор. Юноша вошел в холл. «А где мешки?» — спросила я. Парнишка замялся. «Очень тяжелые. Никак одному не ухватить. Ваш сын дома?» «Нет». «Может, кто из молодых есть? Подцепили бы вместе невестка, дочь». «Никого. Нет даже домработницы. Я одна». «Чудесно». Вдруг обрадовался парень и в его руках сам собой возник пистолет с какой-то нашлепкой. От ужаса я завизжала и метнулась в коридор, ведущий на кухню. Убийца побежал следом, выстрелил, раздался тихий хлопок и оглушительный звон. Пуля попала в буфет с посудой. От страха меня почти парализовало. Киллер выругался, прицелился еще раз. Я попыталась рвануться к окну, но тут раздался еще один тихий хлопок. Звук упавшего тела и страшная тишина воцарилась на кухне. Я мелко тряслась, пытаясь отворить окно. Дарья Ивановна! Послышался такой знакомый, почти родной голос. В полубезумном состоянии я обернулась и увидела в дверях приветливо улыбающегося касса. В руках парень держал пистолет с точно такой же нашлепкой, как у убийцы. Киллер валялся на полу лицом вниз. Раскинув руки в разные стороны, я медленно села на пол и жалобно заныла, как новорожденный котенок. «По-моему, сейчас самое время глотнуть крепкого чая с коньяком», — констатировал Бекас, и, перешагнув через труп, принялись абсолютно спокойно споласкивать заварочный чайник. «Э-э», попыталась я сказать, глядя, как под головой убийцы растекается черная лужа. э, -э да «Почему же он хотел меня пристрелить?» Бекас развел руками. Спросить недосуг оказалось, но намерения выказывал абсолютно ясные. И парень пнул труп ботинком. «Что же теперь делать?» «Ясное дело, закапывать». Я перепугалась еще больше. «Следует позвонить в милицию?» Бекас хмыкнул. не лучше свяжусь с Иваном Михайловичем, он все уладит». А милиция приедет, шум поднимет, домашних перепугает. Бабки спать перестанут. Они и так-то шебутные, а тут вообще разум потеряют. И потом, зачем Манюню пугать? А Кешка вас после этого случая дома на цепь посадит. Минут через 15 во двор въехал микроавтобус с зашторенными окнами. На дверях надпись «Передвижная лаборатория» и знак «Радиоактивность». В холл неслышными шагами вошли двое молодых ребят с черным пакетом и носилками. Мужик лет 35 со стетоскопом на груди и девушка. Нацепив резиновые перчатки, врач ловко перевернул труп на спину и велел. «Гляньте, узнаете личность?» Я с опаской посмотрела на молодое безжизненное лицо с маленькой аккуратной дырочкой во лбу. Да, Бекас не только отлично разбирается в моторах, но и метко стреляет. «Нет, первый раз вижу». «Второй», — усмехнулся Бекас. «Первый раз был, когда вы его у ворот разглядывали». Парни принялись упаковывать тело в мешок. Девчонка начала ловко заметать осколки и мыть кухню. Двадцати минут не прошло, как от побоища не осталось и следа. Рафик уехал, один из парней сел в оставшейся без хозяина «Жигули» и двинул следом. «Мы с Бекасом сели пить чай». «Господи!» Только сейчас дошло до меня. «Коля, а ты откуда тут взялся?» Маня посадила сочинение писать. В кабинете работал. Вдруг домофон орёт. Подождал немного. Потом догадался, что дома никого. А Серафима Ивановна у близнецов и не слышит звонка. «Пойду, думаю, погляжу, кого черт принес. «А тут смотрю, идиот какой-то полит». «Ну, я и разобрался с ним». «Что за люди пошли?» «Стрелять не умеет, и убивать собирается. С двух шагов вас не попал. В буфет вмазал. Ну, не кретин!» Я не разделяла его возмущения по поводу неумелости киллера. «Кто он? Черт его знает!» — пожал плечами Бекас. «Иван Михайлович разберется. Может, простой вор?» Домошнику пистолет с глушителем без надобности», — пояснил Коля. «Зачем себе жизнь усложнять? Он квартирки потрошит». Это одна статья. А если с пушкой, это уже вооруженный грабеж, совсем другая картина, и срок иной. Мы допили в молчании чай. Потом Бекас вздохнул. «Дарья Ивановна, постарайтесь забыть случившееся, мы разберемся». «Легко ему говорить, не так уж часто меня пытаются убить». Коля пододвинул почти полный фужер коньяка. «Выпейте и спать». Я послушно опрокинула в себя бокал. Никогда не употребляла благородный реми Мартен лошадиными порциями. То ли коньяк так подействовал, то ли бекас незаметно сунул в него снотворное. Но в столовую я сползла только в пять часов вечера следующего дня. Во рту словно кошки пописали. Череп раскалывается, в глазах песок. Может, это и есть похмелье? За столом сидел кешка, Перед ним стояла бутылка все того же Реми Мартена и рюмка. Странное дело. Сын совсем не пьет. Даже запаха коньяка не выносит. Максимум, что позволяет себе, пол бокала сухого вина. «У меня мигрень», — попробовала я оправдать столь позднее пробуждение. «Знаю», — не удивился Аркадий. «Бекас сказал, ты вчера в восемь вечера залезла в кровать». «Ну, Коля, просто режиссер-постановщик» и труп убран, и меня усыпил, и домашним наврал. «Где все?» «Бабки гуляют». «Гера на поиски дамы сердца отправился». мани в гараже с Бекасом», — сухо ответил Кеша. «А зайка?» «Не знаю, шляется», — сердито сказал сын. «Вы поругались?» Аркадий демонстративно отвернулся к окну. С самого раннего детства насильно выдавить из него какую-либо информацию было невозможно. Сообщал только то, что хотел. Кеша молчаливый человек, за весь день может оборонить всего несколько фраз. Очень смешно было наблюдать, как он еще до бы на зайке разговаривал с Маней. У той рот просто не закрывается. И она часто повторяла свои рассказы по два-три раза, пока брат не ронял. «Что ты говоришь? Очень интересно!» «Ольгу он нежно любит!» Но, как все мужчины, частенько забывает, что жене нужно уделять внимание чуть больше, чем автомобилю. А свой Мерседес Кеша просто обожает. Лучший досуг, мытье тачки, полировка капота и крыльев и всего остального. В гараже несколько полок забиты шампунями, полиролями, мастиками. Причем ни Зайкин-Фольксваген, ни мой Вольво не удостаиваются такой чести. Наши машины моет садовник. Иногда в злую минуту Ольга заявляет, что Мерс был бы Аркадию лучшей женой, всегда молчит и беспрекословно слушается. У Зайки чудный характер, и она никогда не ругается с муженьком, не кричит на него. Хотя, по-моему, иногда Кеша заслуживает хорошего семейного скандала с визгом и битьем посуды. Например, он всегда начисто забывает о годовщине свадьбы и Зайкином дня рождения. Потом, правда, раскаивается и несется за подарками. Но ведь дорого яичко-то к Христову дню. Почти всю свою жизнь Ольга собирает фарфоровых собачек. Коллекция занимает у нее в спальне несколько шкафов. Неловкий супруг ухитрился разбить пару драгоценных экземпляров, но даже тогда не получил полбу. Впрочем, не стоит так уж ругать Кешку. Он вполне поддается воспитанию. Во всяком случае фразу «Ах, дорогая, ты чудесно выглядишь, а какое великолепное платье!» Надо тебе, Оля, тоже такое купить. Он больше женам приятелей не говорит. «Поругались?» — продолжала я настаивать. «Ну и что ты натворил? Опять собачку разбил?» Аркадий молчал, но я не отставала. «Тебя целыми днями нет, конечно, зайки тоскливо. Сводил бы ее в ресторан или в гости». Видя, что мать не отвязывается, Кешка выдавил. «У нас проблемы». «Какие?» Сын молча выложил на стол конверт. его Аркадию стояла на плотной бумаге. Внутри штук 10 цветных фотографий. Зайка смеется, держа в руке бокал с шампанским. Она же сидит на большом красном диване. А вот снимок, запечатлевший, как Антон нежно обнимает ее за плечи. «Видала красавчика», — злобно осведомился Кеша. «Просто бельмандо придурковатый. А зайка...» Вот уж не ожидал. И что теперь делать прикажешь? Разводиться? Детей жаль. Я вздохнула. Шострый парень, этот, Антон Медведев. Надо рассказать Кеше правду, хотя скандал начнется жуткий. Где взял снимочки? Решила я подобраться издалека. Оказалось, вчера в консультацию пришел парень и оставил у секретаря конверт, велев передать Аркадию. Поглядев на расстроенное лицо сына, я принялась каяться в содеянном. Следующие полчаса были ужасными. Никогда Кеша так не орал. Я даже и не подозревала, что русский язык настолько велик и могуч. Изо рта сыночка сыпались такие слова и выражения, что впору записывать, а потом издавать учебник и русского мата. Наконец, наш адвокат слегка успокоился. Это ты в тюрьме у своих подзащитных лексики поднабрался. Кешка снова открыл рот, но тут в столовую косяком повалили домашние. Нина Андреевна, Рима Борисовна и Гера. Последнее ввел довольно невзрачную худенькую женщину. Познакомьтесь, горделиво сообщила Рима Борисовна. Тамарочка, Герочкина невеста. Она дочка академика, преподает философию. Чудесная профессия для наших времен. «Наверное, страшно денежное», — подумала я, оглядывая щуплое существо. «Да, гордиться ей остается только папиным званием. Абсолютная мышь, даже цвет волос напоминает шорстку грызуна, серый и тусклый. Может, больная?» Возраст тоже с трудом поддается определению. Обладательница такого мелкого личика с почти полным отсутствием рта можно с успехом дать и двадцать, и тридцать, и сорок. Ну, сорок — это, конечно, слишком, а вот тридцать пять — запросто. Вы тоже брачное объявление давали? Невежливо осведомилась подбежавшая Маруська. Кеша вмазал сестрице в бок, но блеклая невеста неожиданно улыбнулась, обнажив безупречные зубы хорошо питающегося человека. Нет. Да, по разговорчивости она сто очков вперед Кешке даст. Тамарочка — дочь моей старинной подруги, — пояснила Нина Андреевна. Вот мы решили их с Герой сосватать. Тома — девочка воспитанная, не то что современная молодежь. Она в свои 25 лет уже получила высшее образование и теперь учится в аспирантуре и одновременно преподает в ВУЗе. Я покосилась на простенькое ситцевое платьице и китайские парусиновые тапки гости. Либо академик жадин, как гопсек, либо потерял всякую надежду сбыть дочурку с рук. Если приодеть бедняжку, слегка оживить макияжем тусклую мордочку, распустить стянутые аптечной резинкой пряди, как знать, вдруг похорошеет. Тут влетела весело улыбающаяся зайка. Вот уж кому не надо приукрашиваться. У Ольги такой цвет лица, что производители косметики обязательно разорятся, если хоть 10% женщин будут иметь ее персиковый румянец и сочные губы. Белокурые волосы рассыпаны по плечам, карие глаза сияют. Ольга шлепнулась на стул и поцеловала Кешу в щеку. Тот сначала отстранился, потом вздохнул, обнял жену за плечи и потихоньку показала мне кулак. Я расслабилась. Ольге, конечно, предстоит вечером не самый приятный разговор с мужем, но основной гнев вылился на голову его матери. Старухи самозабвенно щебетали пытаясь втянуть молодых в беседу. Но Гера практически не умеет разговаривать. Во всяком случае, я почти не слышу его голоса. Тамара отделывалась лаконичными междометиями. Чудная пара. Скорее всего, станут общаться посредством записок, оставленных на холодильнике. Суп на плите, ушла на работу. Второе не ел, поехал к маме. Видя, что ситуация продолжает оставаться натянутой, Манюня призвала собак и принялась ознакомить их с гостями, но та испуганно поджала ноги. «Не любите животных?» — поинтересовалась Маня, разом теряя к Тамаре всяческий интерес. «У нас есть собака на даче в Петухове», — произнесла аспирантка. «Знакомое название, откуда знаю его?» «Петухово». «Да яйца из Петухова. «Там живет проезжавшая к Максу директриса птицефабрики». И как я могла забыть и не поговорила с этой особой? Хорошее место. Вступила я в разговор. И яйца всегда можно свежие купить, и курочку парную. С чего вы это взяли? Первый раз проявила признаки эмоций Тамара. Там же бройлерная фабрика. Тамара покачала головой. Мой папа нелюдимый человек. Не любит, когда вокруг шумят. И дачу искал в тихом месте. Петухово, заброшенная деревня. Там из жильцов только Фаина Львова. Она за нашим домом приглядывает и маркизу кормит. А больше вокруг никого. Надо же, притворилась я. У меня есть знакомая Фаина Львова. Может, это она? Такая яркая женщина с большой грудью. Нет, покачала головой Тома. Худенькая наоборот. Вечно в платок замотанная ходит. Я очень удивилась, когда узнала, что ей только недавно тридцать исполнилось. Думала, старуха. Выглядит жутко. Оставив гостей наслаждаться тортом, я в нетерпении побежала в библиотеку и вытащила детальный атлас Московской области. Чудная вещица. Нанесены все населенные пункты, города, деревни и поселки. Обозначены не только асфальтированные, но и проселочные дороги, чуть ли не тропинки. Так вот оно, Петухово. Сороковой километр Рязанского шоссе. И правда стоит пометка. Выселенная деревня, а вокруг леса и поля. Ближайший жилой пункт Костылёво, в 15 километрах к югу. Чудное местечко открыл академик. Здесь уж никто точно разговорами не обременит. Самым внимательным образом, изучив карты, поняла, что Петухова в Московской области оказалось одно. Каких только названий, связанных с домашней птицей, не нашлось в атласе: Цеплаково, яичное, желтково и даже деревенька «Большие куры». Но «Петухова» было в единичном экземпляре. Сопевший над французским текстом Бекас оторвался от своего занятия и с любопытством спросил. «Чего ищете, может, знаю?» «Петухова». «Да вот же оно!» Кнул пальцем в список Коля. «Смотрите, Петухова». Я в задумчивости вздохнула. «Петухова-то Петухова». Только похоже, что вся история про фабрику и дешевые яйца — выдумка. Только чья? Таинственные женщины или самого Макса? В комнату вошли Аркадий и Зайка. «Мать, зайди к нам в спальню», — начал сын, но тут в кабинет вбежала взволнованная домработница Ира. «Просто безобразие», — сообщила она. «Кто-то разбил в буфете почти все чайные чашки из красного сервиза» а две оставшиеся засунул в обеденные тарелки. И еще смотрите, что завалилось на последней полке за супницей». Она протянула руку, на ладони лежал какой-то странный, слегка вытянутый предмет. «Что это?» — поинтересовалась я. «Пуля», — медленно ответил Аркадий, глянув на усердно пишущего в тетради Бекаса. «Пуля, похоже, от ТТ». «Ну, мать, двигай наверх, разбираться станем».